Надежда растерянно молчала, и главбух потянулась к телефону. «Мне вызвать охрану?» «Не нужно», — остановила ее Надежда. «Вы правы. Вынуждена признать, вы меня разоблачили. Я не инвестор. Так кто же вы?» «Думаю, будет лучше, если я скажу вам правду», — вздохнула Надежда Николаевна. «Несомненно. Вам что-нибудь говорит название банка доверия?» «Разумеется». — кивнула Нина Гавриловна. — Я ведь главный бухгалтер фирмы, и мне часто приходится бывать в этом банке. — Тогда вы, наверное, знаете Михаила Петровича Водолазова. — Да, это начальник службы безопасности. — Совершенно верно. Так вот, я его сотрудник. Я тоже работаю в службе безопасности банка, и это Михаил Петрович отправил меня к вам навести справки. — С какой целью? Ведь мы и так передаем банку всю необходимую информацию. Вы передаете официальную информацию, а Михаил Петрович отправил меня, чтобы разузнать то, что вы не сообщаете банку». Нина Гавриловна хотела возразить, но надежда остановила ее нетерпеливым жестом. «Вы ведь знаете, что акции Константина Михайловича заложены. То есть банк доверия теперь является фактически владельцем вашей фирмы?» «Знаю». Бухгалтер понурилась. «Чувствую, что скоро мне придется искать новую работу. А в моем, в нашем возрасте это нелегко. Очень нелегко». «Согласна», — кивнула Надежда. «Но не спешите с выводами. То, что у вашей фирмы сменится владелец, еще не значит, что он уволит всех старых сотрудников. Ну как же, новая метла вовсе не обязательно», — повторила Надежда. Тех, кто хорошо справляется со своей работой, оставит на прежних должностях. А вы, как я понимаю, с работой справляетесь неплохо. К тому же я сделаю все возможное, чтобы вас оставили на прежнем месте. Серьезно? Нина Гавриловна недоверчиво взглянула на Надежду. Мол, с чего это такое снисхождение? Но и вы помогите мне сделать мою работу. Михаил Петрович ждет от меня отчета». — Ну и что же вас конкретно интересует? — со вздохом спросила бухгалтер. — Я же вам сказала, все, что может характеризовать работу фирмы, в первую очередь финансовые показатели. Руководство банка хочет знать, насколько это надежный актив. — Знаете, — начала Нина Гавриловна, — До прошлого года мне было бы очень легко вам ответить. Фирма НТК отлично работала. У нее было много постоянных клиентов, отличные финансовые показатели. Мы ежегодно выплачивали акционерам приличные дивиденды. Но с прошлого года начались какие-то непонятные вещи. Результаты нашей работы резко ухудшились. Может быть, кризис? Кризис кризисом. Но у нас было что-то еще. Продажи вроде бы на прежнем уровне... Цены, накладные расходы не изменились, а поступление денег заметно снизилось. Я проверила все, что могла, и поняла. Кто-то из руководителей фирмы нечист на руку. Кто-то тайком перечисляет деньги фирмы на свой собственный счет. Кто-то из руководителей, переспросила Надежда. Кто же конкретно? Вам не удалось выяснить? Удалось. Нина Гавриловна вздохнула. Я проследила за подозрительными переводами и определила, что они выполнялись с личного компьютера Константина Михайловича. «Что?» — недоверчиво переспросила Надежда. «Он что же, сам себя обворовывал? Это же какая-то бессмыслица!» Вот и я так подумала. Хотя, конечно, всякое бывает, но я проверила даты сомнительных переводов и выяснила, что все они были сделаны в то время, когда Константина Михайловича не было на месте. А кто, кроме него, мог воспользоваться его компьютером? «Вот, вы задаете главный вопрос», — оживилась Нина Гавриловна. «Я тоже задала его себе, а потом совершенно случайно выяснила. К нам приехали представители крупного заказчика. В это время Константина Михайловича не было в офисе. Он вообще последнее время часто отсутствовал, занимался какими-то своими делами». «Знаю я, какими делами он занимался», — подумала Надежда. Пытался вернуть портрет графини. В его отсутствие переговоры с заказчиками проводил и Конников. Я тоже присутствовала, чтобы обсудить финансовую сторону. И по ходу переговоров понадобился один важный документ. Без этого документа переговоры могли и сорваться. Я знала, что этот документ находится в кабинете Константина Михайловича, но не стала ничего говорить Не хотела вылезать на передний план. А тут и Конников говорит, подождите, сейчас я принесу. Я ему предложила послать секретаршу или кого-то из менеджеров, а он мне нет, они не найдут. Ушел и через несколько минут действительно вернулся с нужным документом. Значит, у него был ключ от кабинета шефа. Потом я еще раз проверила время подозрительных переводов и сравнила его с графиком Иконникова и установила, что каждый раз они происходили, когда он был на работе один. Так что у меня не осталось сомнений. Это Иконников обворовывал фирму. И что вы сделали? Я обратилась к Константину Михайловичу, рассказала ему о своем негласном расследовании и посоветовала провести независимый аудит, чтобы уже никаких сомнений не оставалось. Помню, он очень разозлился. Я говорил, его нашел, сделал своей правой рукой, а он мне так отплатил. Ну, если все подтвердится, я его в порошок сотру. И что, — поинтересовалась Надежда, — провел он аудит? — Не успел, — вздохнула Нина Гавриловна. Через два дня после того разговора он умер. — Вот как, — протянула Надежда. — Да. Но поговорить с Конниковым успел. — Вы уверены? — Да. Буквально за день до смерти Константин Михайлович вызвал и Конникова в свой кабинет. О чем они говорили, я не знаю, хотя догадаться нетрудно. Но секретарша Константина Михайловича слышала, что шеф кричал на Иконникова. И тот вышел после разговора бледный, как полотно. — Вот как! — повторила Надежда. Пазл у нее в голове сложился. Она и раньше заподозрила Иконникова из-за того, что тот бывал в экзотическом месте, где можно раздобыть яд, которым отравили Константина. Но до сих пор не была уверена, ведь на первый взгляд у Иконникова не было мотива. А теперь выяснилось, что мотив был. Константин собирался провести аудит и по его результатам мог уволить Иконникова или даже отдать под суд. Значит, мотив у Иконникова был и самый серьезный – страх. Страх разоблачения. И возможность у него тоже была. Он мог привезти из Непала редкий яд и подсунуть его Константину, подменив им лекарство. Но все это только предположение, хотя и вполне логичные. Их недостаточно, чтобы предъявить Иконникову обвинение в убийстве. Нужно что-то более существенное, какие-то улики или... «Нина Гавриловна», — обратилась Надежда к бухгалтеру, — «вы хотите, чтобы справедливость восторжествовала и убийца Константина Михайловича был наказан?» «Конечно, хочу», — ответила Таня, раздумывая. «Тогда вы поможете мне вывести Конникова на чистую воду?» Нина Гавриловна растерянно молчала. В ее глазах читался испуг. «Я ведь бухгалтер, а не детектив», — проговорила она наконец. «Что я могу?» «Вы не просто бухгалтер, вы главный бухгалтер. Эта должность требует немало решительности и воли. Вам наверняка очень часто приходится принимать непростые решения. Кстати, вы хотите сохранить за собой должность главного бухгалтера после того, как фирма сменит владельцев? Ну да, вы же знаете, что хочу. Новую работу, да еще такую приличную, найти очень трудно». «Так вот». Если вы поможете разоблачить Конникова, я... Впрочем, не только я, Михаил Петрович Водолазов рекомендует оставить вас на этой должности, а он человек влиятельный в банке и к его словам обязательно прислушиваются. Хорошо, я согласна вам помочь, но что я могу сделать? А вот что. И Надежда, понизив голос, поделилась с Ниной Гавриловной своим планом. Затем достала телефон покойного Константина и набрала номер Водолазова. Как и в прошлый раз, в трубке прозвучал приятный женский голос. «Вы позвонили в кабинет Михаила Петровича Водолазова. Представьтесь, пожалуйста». «Девушка милая», — перебила ее Надежда, «мне срочно нужно поговорить с Михаилом Петровичем». «Михаила Петровича нет на месте. Что ему передать?» «Ничего не нужно», — разочарованно ответила Надежда. «А когда он должен вернуться?» — Вот этого я вам сказать не могу, — ответила девушка чуть суше. — Все же представьтесь. — Ладно, — пробормотала Надежда, — обойдемся своими силами. Через несколько минут главный бухгалтер и Надежда вошли в кабинет секретаря Иконникова. «Алочка», — Алчка, проговорила Нина Гавриловна, обратившись к секретарше, — эта дама аудитор из банка доверия. Ей нужно немедленно поговорить с Владимиром Игоревичем. — А Владимира Игоревича нет на месте, — сообщила им секретарша. — Ну, мы его подождем в кабинете, заодно просмотрим кое-какие документы. И, не дожидаясь ответа, Нина Гавриловна решительно вошла в кабинет. Секретарша хотела было возразить, но главбух — это все же величина, начальник. К тому же они с Ниной Гавриловной были в дружеских отношениях, и Алла промолчала. Оказавшись в кабинете Конникова. Надежда плотно закрыла дверь и огляделась. «Что мы ищем?» — спросила ее Нина Гавриловна. «Какой-нибудь пузырек, флакончик, бутылочку, в общем, что-то, в чем можно держать яд. Может быть, он от него давно избавился, сразу после того, как убил Константина Михайловича?» «Не думаю. Мне кажется, когда он увидел, как легко можно решить свои проблемы при помощи этого яда, то решил сохранить его на всякий случай, вдруг еще кто-то встанет на пути. «Например, я?» — испуганно проговорила главный бухгалтер. «Или Алиса?» — добавила Надежда. «Да мало ли кто. Человек, который убил один раз и которому это сошло с рук, гораздо легче пойдет на следующее убийство. А я треткий и дорогой. Когда еще он сможет достать новую порцию?» «Ну, может, вы и правы», — согласилась Нина Гавриловна. «Но где он может прятать этот яд? Где-то близко, где-то, где он всегда будет под рукой, если понадобится. И в то же время, где никто бы не догадался, что это такое». Они обошли кабинет, выдвинули ящики письменного стола. В открытых ящиках лежали разные бумаги, договоры, документы. Один ящик, нижний, был заперт. надежда задумчиво посмотрела на него потом взяла со стола канцелярскую скрепку и разогнула ее что вы хотите сделать спросила нина гавриловна открыть ящик раз нет ключа попробую воспользоваться отмычкой не нужно нина гавриловна запустила руку под столешницу и достала прикрепленный к ней снизу небольшой плоский ключик я видела как и конников доставал этот ключ отлично Ключом открыть замок гораздо легче, чем скрепкой. Она выдвинула последний ящик и разочарованно вздохнула. В нем тоже были только документы. «Дайте-ка взглянуть!» Нина Гавриловна достала бумаги и пролистала их. «А что это такое? Банковские реквизиты? Интересно, что это за счет? Во всяком случае, это не счет нашей фирмы. Может быть...» Это тот самый счет, на который Конников переводил украденные деньги? Может быть, нужно проверить. Но самое главное мы пока не нашли, напомнила Надежда своей сообщнице. Где же он может прятать яд? Может быть, здесь? Нина Гавриловна показала на большой красивый глобус, стоявший посреди кабинета. В глобусе? Удивленно спросила Надежда. Там, внутри глобуса, бар? Бухгалтер повернула незаметную ручку, откинула северное полушарие, и Надежда действительно увидела выставленные внутри глобуса разноцветные бутылки — виски, коньяки, ликеры. Рядом с бутылками стояла яркая картонная коробка с названием французского коньяка. Надежда машинально ее открыла. Вместо бутылки в коробке стоял маленький аптечный пузырек с наклейкой «Настойка валерьяны». Вот он, яд! победно воскликнула надежда показав пузырек бухгалтерши вы уверены усомнилась нина гавриловна на сто процентов во первых с какой стати конников стал бы прятать в коробке из под коньяка обычную валерьянку а во вторых надежда отвинтила крышечку и понюхала содержимое пузырька потом протянула его нине понюхать чем пахнет ничем удивленно ответила нина гавриловна понюхав пузырек именно ничем «А как пахнет валерианка, мы все прекрасно знаем. Правда, я валерьянку в доме не держу из-за кота, но запах ее прекрасно помню». С этими словами она захлопнула глобус. В это время дверь кабинета распахнулась, на пороге стоял Конников, и его лицо было красным от гнева. «Что здесь происходит?» — прогремел он. «Кто вас пустил в мой кабинет?» «Нина Гавриловна, я от вас этого не ожидал». «А вы вообще кто такая?» Иконников грозно возрился на Надежду. «Это аудитор?» — робко проговорила из-за спины иконникова секретарша. «Я не хотела их пускать, но Нина Гавриловна сказала, что вы в курсе». «Аудитор?» — переспросил иконников, и лицо его, только что красное, как помидор, начало бледнеть. «Почему аудитор? Зачем аудитор? Мы не приглашали аудитора?» «Вы не приглашали», — строго ответила Надежда. а владелец пригласил. «Владелец? Какой владелец?» пролепетал иконников, опустившись на подвернувшийся стул. «Как какой? Банк доверия, которому переходит контрольный пакет акций фирмы Интека в случае несвоевременного погашения займа, который взял у банка прежний владелец? И зачем? Зачем банку аудит? Как зачем?» Затем, чтобы выяснить, не было ли в фирме каких-то злоупотреблений и махинаций. Кстати, мне уже удалось кое-что обнаружить. И надежда помахала в воздухе документами из закрытого ящика. Что, как? Это незаконно. У вас нет официального ордера. Лепетал Конников затравленно оглядываясь по сторонам. Нина Гавриловна, что ж вы стоите? Сделайте что-нибудь? — Не волнуйтесь так, Владимир Игоревич, — захлопотала вокруг него главный бухгалтер. — Мы что-нибудь придумаем. Вам плохо. На вас лица нет. Выпейте, валерьяночки. С этими словами она поднесла к губам и Конникова стакан. Он машинально сделал глоток, поморщился и оттолкнул стакан. — Не нужно мне никакой валерьянки. Что это у нее такой вкус странный? «А что это у вас с лицом?» — проговорила Надежда, испуганно приглядываясь к Конникову. «Нин Гавриловна, что это с ним? Он синеет!» «Что вы ему дали?» «Валерьянку», — удивленно ответила бухгалтер. «Она была тут, в глобусе». «В глобусе?» В ужасе воскликнул Конников, и его лицо перекосилось. «Вызовите скорую, врача! Может быть, еще не поздно! Может быть, меня еще можно спасти!» — Да что вы так перепугались? — спросила Надежда, подходя к нему и щупая пульс. — Ничего страшного. Это у вас нервное. Выпейте еще валерьянки, и все пройдет. — Это не валерьянка, — прохрипел иконников, пытаясь расстегнуть воротник рубашки. — Это яд. — Яд? — переспросила Надежда. — Какой яд? — Да не говорите ерунды. Откуда здесь яд? На пузырьке написано «Настой валерьяны». «Неважно, что там написано. Я знаю, что в пузырьке яд. Я сам его туда налил». «Ах, так это вы принесли яд. Тот самый яд, который привезли из Непала. Тот самый, которым отравили Константина Михайловича. Да, я во всем сознаюсь. Только вызовите скорую. Сознаетесь?» «Это очень хорошо», — раздался в дверях кабинета знакомый голос. Надежда обернулась и увидела на пороге Водолазова. — Скорее не теряйте времени, — взмолился Иконников. — Я во всем сознаюсь, только вызовите врача. Я умираю. — Это вряд ли, — повернулась к нему Надежда. — Дело в том, что я накапала вам из другого пузырька, в котором лекарство для кота. От глистов, — добавила она, — для профилактики. От кошачьего лекарства еще никто не умирал. Максимум у вас может быть расстройство желудка. Глистов. «Каких глистов?» Лицо Иконникова третий раз за последние полчаса стало менять цвет. Теперь оно на глазах зеленело. «Вы же сказали, что это была валерьянка из глобуса!» «Мало ли что, я сказала, валерьянка, вот она!» И Надежда протянула пузырек водолазову. «Михаил Петрович, отдайте это вашим экспертам. Я уверена, что их эта бутылочка заинтересует». «Да, я в этом тоже не сомневаюсь». Водолазов довольно улыбнулся. «Надежда Николаевна, вы сделали за меня мою работу. Мне ничего не остается, как снять перед вами шляпу. Да у вас и шляпы-то нет». Надежда летела домой, как наскепидаренная кошка, ведь дома ничего не успела сделать. А до возвращения мужа оставалось не больше двух часов. Успеть бы хоть что-то приготовить и в квартире разгрести». Соседка Антонина Васильевна пристала с разговорами, лифт, как назло, долго не ехал, и Надежда одним махом взлетела на седьмой этаж. Ключ никак не желал поворачиваться в дверях, пока Надежда не уразумела, что это из-за того, что изнутри в замок вставлен другой ключ. А это означало только одно. Сан Саныч вернулся раньше и не застал ее дома. Мало того... В квартире, как мамай прошел. Она собиралась в спешке, и еды нет. Ужас какой. Дверь распахнулась. На пороге стоял Сансаныч с котом на руках. Но выражение лица у него было самое веселое, у кота, кстати, тоже. Надя, сказал Сансаныч, у меня очень хорошие новости, просто замечательные. Здравствуй, дорогой, выдавила из себя надежда, запыхавшись, как съездил? «Нормально», — отмахнулся муж, — «ты только послушай». Звонила твоя мать и рассказала интересную историю. История касалась того самого бультерьера, убийцы кошек. После нескольких кошмарных событий владельцы четвероногих любимцев затаились. Кто-то, как Надежда с мужем, увез своего кота в город, кто-то ночами запирал кота в доме, Кто-то пытался жаловаться на хозяина бультерьера в полицию, но безуспешно. Там только хмыкали и пожимали плечами. «Подумаешь, кошки! Тут, дай бог, с людьми разобраться, а вы со своими кошками!» В деревне наступило затишье, то самое, которое бывает перед бурей. И буря разразилась. Все случилось из-за кошки тети Маши. Тетя Маша жила в поселке постоянно и в зимнее время тоже. Кошка у нее была самая обычная, серая, полосатая. Дома она не сидела, все время где-то гуляла и вечно приносила котят. Неизвестно, где она находила себе возлюбленных, но котята все, как один, получались красавцами, не в маму. Тетя Маша продавала котят на рынке по сходной цене, их быстро разбирали. В этот раз тетя Маша не успела разволноваться насчет бультерьера, поскольку кошка отсутствовала, снова пустилась в очередной загул. А когда явилась, сразу стало ясно, скоро у тети Маши будет прибавление семейства. Тетя Маша на свою легкомысленную кошку посмотрела одобрительно, будет с чем ехать на рынок. А следующей ночью деревня проснулась от жуткого воя. Это рыдал бультерьер, которому тетя Машина кошка здорово попортила морду и выцарапала один глаз. Кошка отправилась подышать свежим ночным воздухом к нему на участок, а Бультерьер, очевидно, не знал, что страшнее беременной кошки звери нет и попытался разобраться с ней, как с остальными котами. Хозяин, выскочивший на вой, ужаснулся и тут же повез Бультерьера в дежурную ветеринарную клинику, и после этого в деревню они уже не вернулись. «Так что, Надя, — закончил радостный муж, — «Завтра ведем Бейсика на дачу». Конец августа обещали теплым. «Пускай котик отдохнет и наберется сил». «Ну, Бейсик, собирайся на дачу», — повеселела Надежда. И тут раздался звонок домофона. «Кто там?» — осторожно спросила Надежда. Сегодня она не ждала никаких сюрпризов. «Курьер», — ответили в домофоне. «Вы выиграли две путевки в круиз по Средиземному морю», «Это доставка». Надежда не стала ахать-охать и уверять курьера, что это ошибка, вместо этого нажала кнопку домофона и вышла встретить курьера к двери, которая отгораживала их площадку от остальной лестницы. Как она и предполагала, курьером оказался один из подручных Михаила Петровича Водолазова. Он молча протянул Надежде два ярких конверта и добавил еще несколько слов, после чего сделал приветственный жест и удалился. «Надя, кто там?» Муж выглядывал из двери, отпихивая ногой кота, чтобы тот не выскочил на лестницу. «Да вот!» — Надежда протянула ему конверты. «Понимаешь, это я в магазине кастрюлю покупала, а у них розыгрыш. Записали мои данные, я и забыла совсем про это. А оказалось, что мой номер выиграл две путевки в круиз». «Разве такое бывает?» в удивлении проговорил сансаныч я сама удивилась надежда пожала плечами но видишь факт на лицо отправление через две недели с майорки билеты в агентстве нужно только зайти и оформить и если ты и не хочешь или на работе не отпустят то скажи сразу я тогда с алкой поеду как то я не хочу удивился муж давно мечтал на майорке побывать опять же круиз интересно Вечер прошел в радостных разговорах, и, засыпая, Надежда сама удивилась. Как же это муж не успел спросить, где она пропадала полдня, и отчего в квартире беспорядок и холодильник такой пустой, что впору мыши удавиться? Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Апрель 2021 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Анастасия Дадыка.